Вами получено задание «Сердце мертвого города». Тип задания «Уникальное». Артефакт «Подарите жителям Нидгаала посмертие». Награда «Сердце мертвого города». Пару секунд только выдержать. Прорвал я, глядя на приближающихся тварей. «Дальше аура их сожрет!» Принятый эликсир увеличил радиус заклинания до 30 метров. А как только я оказался возле гиганта, включилось благословение Зейра. Ведь нулевой урон – это тоже урон. Тут главное, чтобы он не прерывался. Впрочем, этот кусок железа вряд ли куда-то сбежит. Об этом можно не беспокоиться. Жаль только, что так все быстро». Если бы он еще чуть-чуть подождал, то до нас бы гарантированно никто не дошел, а сейчас... Сотни тварей бежали со всех сторон, опираясь на четыре конечности и скрижища когтями по камню. Мерцали в темноте багровые прорези глаз, болтались истревшие тряпки. «Пару секунд, говоришь!» Неожиданно произнес паладин и вскинул над головой молот. Оружие в его руках... Вспыхнуло ярким, ослепительным светом. Как только бегущие к нам мобы попали в зону действия ауры, они, получив первую дозу урона, резко ускорились. Бьорн подпрыгнул и ударил молотом по брусчатке. Примерно понимая, что за этим последует, я зажмурился, и в ту же секунду в Нидгаале наступил день. В смысле, наступил он только для тех, кто был в одной группе с паладином. Остальные же присутствующие...» Волна света разошлась в разные стороны, сминая и опрокидывая бегущую к нам нежить. Мощь заклинания смела с площади всех атакующих и обрушила остовы, стоящих неподалеку домов. «Да! Вами получен новый уровень. Текущий уровень». 289. Классовый бонус. Плюс 100 к силе, плюс 100 к здоровью. Вам доступна 1 единица очков таланта. Вам доступна 3 единицы характеристик. Одновременно с этим за спиной раздался противный металлический скрежет. Грудь гиганта раскроила глубокая трещина, а хп выросло до 4 миллиардов. «Босс пожирает выносливость этих уродов? Это ж каким он станет в итоге, если учесть, что поднялся весь город?» Бьорн, закончив свой сольный выход, устало кинул на плечо молот, вытер с лба пот и медленно пошел к нам, не обращая внимания на бегущих к площади андедов. Но да, время выиграно, теперь пофигу, главное – не упустить босса». Следующая волна атакующих оказалась в зоне воздействия ауры в тот момент, когда заклинание разогналось уже до четверти миллиарда урона, и... Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 290. Классовый бонус. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к здоровью. Вам доступно две единицы очков таланта. Вам доступно... Шесть единиц характеристик. Мумии бежали со всех сторон и растворялись в черном пламени, как летящие на огонь мотыльки, не оставляя после себя даже пепла. Да, возможно, аура такой мощи сжигает их без остатка. Но куда тогда девается весь лут? Тоже сгорает? Или его не планировалось? Вами получен новый уровень. Текущий уровень 291. Классовый бонус, плюс 100 к силе, плюс 100 к здоровью. Вам доступно 3 единицы очков таланта. Вам доступно 9 единиц характеристик. Статуя у меня за спиной дрожала и покрывалась трещинами. ХП босса подросло до 9 миллиардов. Брусчатка под ногами спеклась и превратилась в черное зеркало. Вами получен новый уровень. «Текущий уровень – 292. Классовый бонус. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к здоровью. Вам доступно 4 единицы очков таланта. Вам доступно 12 единиц характеристик». Бьорн говорил, что жители Нидгала исчезли. «Рассеянно», — думал я, глядя на подыхающих мумий. Так, может быть, они перенеслись еще тогда? Но почему жители умерли, а город превратился в руины? Какой-то массовый обряд? Или что? Куча вопросов, и все без ответа. На двери хранились Лос и на дневнике Аркама было изображено черное солнце и еще какой-то костер. Это как-то связано с происходящим? Аркам знал Крета? Тогда с понятно. И еще Мирт, как я понял, Крета заточил сюда именно он, с помощью богини Коварства. Но каким боком тут тогда Аркам? И как старый король узнал, что Мирт погиб? Прочитал в мировом чате? Чертов квест. Голова пухнет. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 293. Классовый бонус. Плюс 100 к силе, плюс 100 к здоровью. Вам доступно 5 единиц очков таланта. Вам доступно 15 единиц характеристик. Мы бы бежали, как хипстеры на распродажу последней модели гала очков. Какой-то чудовищный зеркаль рейдовых боссов. Жесть. Кто, кроме бога, тут смог бы выстоять? Но богам сюда хода нет. А значит, моё появление здесь не случайно. Этот город и сидящий в темнице Крет связаны с моей квестовой линейкой. Но тогда и правда Ракот не враг? Или... Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 294. Классовый бонус. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к здоровью. Вам доступно. Шесть единиц очков таланта. Вам доступно 18 единиц характеристик. В тот момент, когда поток мобов начал наконец иссякать, ХП босса подлетела к 20 миллиардам. Сеть глубоких трещин покрыла тело старого короля с головы до ног, и было ясно, что конец уже близок. Вами получен новый уровень, текущий уровень. 295. Классовый бонус. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к здоровью. Вам доступно 7 единиц очков таланта. Вам доступно 21 единица характеристик. Несколько припозднившихся мобов еще бежали к нам с разных сторон площади, когда со статуи на землю грохнулся металл. Лицо гиганта приняло осмысленное выражение – Он нашел взглядом нас и, яростно оскалившись, вскинул над головой оружие. Глаза кобры в навершие посоха вспыхнули ядовито с зелеными искрами. Понимая, что убежать не получится, я просто стоял и смотрел, как над головой чудовище сгущается облако тьмы. «Сдохните!» — проревел Арг Ли замахнувшись посохом, словно дубиной, и... Сдох сам на середине движения. Занавес, иммунитет пропал, а моя аура за эти минуты разогналась так, что спалила бы всех богов Аркона вместе взятых. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 296. Классовый бонус. Плюс 100 к силе, плюс сток к здоровью. Вам доступно 8 единиц очков таланта. Вам доступно 24 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 298. Классовый бонус. Плюс сток силы, плюс сток здоровью. Вам доступно 10 единиц очков таланта. Вам доступно 30 единиц характеристик. Говорил мне папа. «Живи, дочка, как люди, мужа ищи, детишек рожай. В повисшей над площадью тишине потрясенно прошептала Зана. И по голосу разбойницы было понятно, что девчонка сейчас на грани истерики. «Да ерунду он говорил!» Неожиданно выступила в канале Ясмина. «Воткнуть клыки в глотку жертвы и вдоволь напиться крови! Вот оно счастье!» Может, и есть, тогда меньше станешь, и другие с голоду из-за тебя не умрут. — Так что, из героев тебя вычеркивать? — хмыкнул я, с сомнением глядя на появившийся в центре площади сундук. — К папе вернешься, мужа найдешь. Разбойница посмотрела на меня, наморщила лоб и фыркнула. — Да сейчас, я только во вкус входить начала. — Возмущенно выпалила она и, переведя взгляд на жрицу, добавила, «А ты, костлявая, завидуй молча, ты-то свои сухари уже отгрызла!» «Все, хватит болтать!» Понимая, что разбойница пришла в себя, я кивнул на призовой ящик и добавил, «Сундук видите? Если да, то подходите и забирайте награду». «Награду?» Зана посмотрела в указанном направлении. И перевела на меня удивленный взгляд. «А ты?» «Давай уже, подходи и бери!» Со вздохом поторопил ее я. «Там награды для всех. И, скорее всего, на выбор!» «Хорошо!» Девушка подошла к сундуку, откинула крышку и... Замерла широко распахнутыми глазами. Ну да, другой реакции я и не ждал. «Призрачный сундук!» Несбыточная мечта любого игрока самый редкий дроп на группу с шансом в миллионные доли процента или награда за совместное убийство какого-то совсем уж нереального противника. Этот сундук до обновления всего-то видела человек 30, и то только потому, что им всем выпала счастливая карта. Хотя, если кому из сетовать на удачу, то уж точно не мне. Даже стыдно немного за такую халяву получить иммунную и неподвижную цель для разгона. Любой нормальный НПС мгновенно просёк бы фишку и разорвал бы дистанцию. Ну или грохнул бы нас всех до того, как аура наберёт обороты. Для той же Йоклы заклинание проблем не составило. Впрочем, нервы этот урод потрепал нам знатно, и если бы не Бьерн с его волной, то нас бы смеяли за одну две секунды. Иммунитет в момент атаки у меня был на кулдауне, и не выбий я паладина из того кристалла, и если бы моя кобыла его не спасла. В общем, если на чистоту, то шансов на победу у нас было не так-то и много. А аура в бою побеждает не тот, у кого убойные навыки и обилки а тот, кто грамотно и своевременно умеет их применять. Так что награда наша заслужена, хотя и повезло, да, с этим спорить не стану. Там в сундуке продукты, глядя на застывшую разбойницу, озабоченно поинтересовалась в канале Ясмина. Если да, то она же так и год простоять может. Нужно было ее последней к сундуку отправлять, забрали бы на обратном пути. Азаны и впрямь словила столбняк. Ну еще бы. Шестьдесят семь ячеек с масштабируемыми легендарками кого угодно сведут с ума. Кстати, интересно, почему их именно шестьдесят семь? Разработчики этот момент так и не пояснили. «Я... я могу что-то взять?» Севшим от волнения голосом, неуверенно поинтересовалась разбойница и перевела на меня взгляд полные мольбы и надежды. «Только один предмет», — тут же пояснил я. «Поэтому хорошенько подумай, что брать. Предмет станет твоим, как только ты его вытащишь». В такой ситуации торопить с выбором — последнее дело. Возьмет человек что-то не то, и потом на всю оставшуюся жизнь тебя возненавидит. Сундук-то все равно никуда не исчезнет». Раньше там в каждой ячейке по загородному дому лежало. Вопрос был только в цене и в размере. Ну а сейчас и подавно. «Да!» – часто закивала девушка, затем быстро сунула туда руку, вытащила небольшое черное кольцо с изумрудом и сразу надела на палец. Отставив ладонь, Зана завораженно полюбовалась обретенным девайсом, отшагнула от сундука. И посмотрела на меня радостно ошалелым взглядом. «Спасибо!» «Блин, вот интересно. Кто из нас больше игрок?» «Сам-то я уже давно такого восторга не испытывал. Возможно, просто зажрался. Но, скорее всего, тут другое. Раньше я выполнял квесты ради награды. Целью всегда являлась именно она. Сейчас не так. Я делаю задания ради их выполнения» и с легкостью отказался бы от любого, а награда тут воспринимается скорее как инструмент для достижения цели. Мой теперешний статус, фламберг, кольцо и даже то, что лежит сейчас в сундуке. Ведь в отличие от остальных, я смогу взять оттуда не один, а целых два предмета. За квест и за убийство старого короля. С восторгом вот только проблемы. Но не станет дорожный рабочий радоваться совковой лопате. Он порадуется потом, когда дорога будет построена. Следом за Заной к сокровищнице подошел Райник. Некромант скосил взгляд на подвисшую от счастья разбойницу. Криво усмехнулся и, откинув крышку, секунд через пятнадцать вытащил оттуда череп собаки. В смысле, выглядела это уменьшенной копией головы, лежащей рядом со мной мирной, но, судя по изменившемуся лицу Райнека, материалом для его нового офхенда послужили мощи какого-то некротического святого. Ну, или в этот сундук каким-то непонятным образом попал череп любимой балонки Кельфаты. Голова Кама Первой собаке великого некроманта Шади Безумной. Видя мой вопросительный взгляд, охотно пояснил парень. Нам рассказывали на занятиях об этой реликвии, но я и представить себе не мог. Твои гончие станут сильнее? Да, покивал Райнок, И еще три собаки к призыву. Некромант бережно приподнял череп на ладони, сфокусировал на нем взгляд и завис. Вылитый Гамлет. Бьорн, твоя очередь!» Я указал на сундук и задумчиво посмотрел в сторону перехода на второй уровень этого странного места. Награда наградой, но черная пленка, прикрывающая проход, никуда не исчезла. Ясмина и Атма заметили этот мой взгляд и без слов отправились на разведку. «Может быть, нужно тут что-то поюзать? Если да...» то у обязательно это что-то найдут. Ну или преграда исчезнет с получением квестового сердца из сундука. Скорее, конечно, второе. «Ты думаешь, там может лежать что-то, кроме бандитских колец и сушеных собачьих голов?» Глядя на сундук, скептически хмыкнул Бьерн. Затем подошел, откинул крышку и погрузился в изучение содержимого. Секунд через десять брови паладина удивленно взлетели. Он вытащил из сундука золотую печатку. Внимательно ее рассмотрел, нахмурился и молча отошел в сторону. М «Да, видимо, какой-то облом. Сделал неправильный выбор или тут что-то другое?» Не спрашивая Бьерна о том, что его так опечалило, я подошел к сундуку, открыл и замер поймав, наконец, то старое и уже позабытое чувство. Было отчего. Большой квадрат, 8 на 8 клеток. Ещё три сверху и одна квестовая, в правом нижнем углу. Рунная вязь между ячейками, ярко-оранжевая подсветка и тёмно-бронзовое свечение вокруг каждой, как в старом детском мультике про пиратов. Чёрт! Я раньше видел только пару скринов, «А сейчас могу что-то взять сам. Мечи, доспехи, бижутерия. Первое и второе даже не буду смотреть. Оружие у меня самое лучшее. Все доспехи латные, на нормального ДК, а вот кольца и амулеты...» Я быстро пробежал глазами по ячейкам и ни мгновения не колеблясь выбрал небольшое титановое колечко. Затем забрал квестовый предмет, и все пропало, и сундук, и ячейки. Золотой галеон уплыл до следующего раза. Надеюсь, встреча с ним еще когда-нибудь произойдет. Задание «Сердце мертвого города» выполнено. Вами получен новый уровень, текущий уровень, 299. Классовый бонус, плюс 100 к силе. Плюс 100 к здоровью. Вам доступно 11 единиц очков таланта. Вам доступно 33 единицы характеристик. Вами получено «Сердце мертвого города». Неуловимость. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 19 733 из 20 000. Легендарная, масштабируемая... Не требует уровня. Плюс 299 к силе. Плюс 299 к интеллекту. Плюс 299 к здоровью. Плюс 2,99% к вероятности критического удара. Использование снимает все эффекты замедления движения и все эффекты, вызывающий потерю контроля над персонажем при использовании создает иммунитет ко всем видам контроля сроком на 8,97 секунд восстановление 3 минуты вес 0,5 тысячных килограмма создано великим мастером Дангом Крагом для Верховного Друида Эльфов Верониса Молниеносного. Чёрт, я о таком только мечтал. Отличная замена старому ПВП-кольцу с читерской способностью иммунитета. Похожее колечко продавалось как-то на Ауке. Оно, правда, не было масштабируемым, и иммунитет давало только на 3 секунды. Но даже такое время для нормального игрока – целая вечность. Тогда в Вайдаре за несколько минут до апокалипсиса лазурные глупо слили в молоко все свои контроли, и это позволило мне уйти. С ребятами поопытнее такой бы трюк не прокатил, но имея 3 секунды иммунитета, я бы спокойно ушел из любой западни всего 3 секунды. А у меня сейчас целых 9. Я быстро сменил на пальце кольцо и внимательно рассмотрел полученную за квест награду. Сердце мертвого города имело шарообразную форму и больше всего походило на крупную жемчужину. Истинно черного цвета, шершавая, не больше двух с половиной сантиметров диаметром. Хм, интересно. Я сфокусировал взгляд и... Снова увидел на горизонте знакомые паруса. Сердце мертвого города, камень инкрустации, оружие, артефакт, масштабируемое, требуется легендарное оружие, не требует уровня. Плюс 299 к силе, плюс 598 к здоровью, плюс 14,95%. К максимальной защите от света плюс 29,9% увеличения урона тьмой и использование вставить в соответствующее гнездо. Охренеть, еще один артефакт. Всего пару минут назад думал, что награды уже не радуют. Вот же кретин. Да за такой камешек можно и 10 городов зачистить под ноль. И не только от нежити. Почти 15% к максимальной защите от света. Куча характеристик и вишенкой на торте. 30% увеличение урона. Стеклянная пушка постепенно превращается в ядерную ракету. Нет, так-то всё правильно. Защита от света и урон тьмой. Вряд ли главный предмет некрополиса стал бы усиливать природу и защищать от огня. Но все равно, как же оно в кассу? Все до последней характеристики. Я теперь даже Ракота стал ненавидеть чуточку меньше. Хозяин Лимба тот еще, конечно, ублюдок. Но если бы не он, то и меня бы здесь не стояло. Я вставил камень в специальные отверстия на рукояти меча, быстро разложил таланты с характеристиками, посмотрел на обновившиеся параметры и, вдохнув полной грудью, радостно улыбнулся, висящий в небе луне. «Со всеми усилениями у меня теперь от 6 до 9 миллионов урона с удара, криты до 45, а аура стартует сразу с миллиона двухсот». С эликсиром от магии света защита приблизится к 70%. И с повышением уровня будет только расти. Их еще бы у мертвей в рыцарей переделать. И ведь всего-то 10% опыта не хватило до 300 уровня. Плохие новости, Крис. Голос Атмы вернул меня с неба на землю. Магеса дождалась, пока я на нее посмотрю и указала на пленку в окне перехода, которая и не подумала исчезать. «Что там?» – нахмурился я и направился к Атме. «Тьма?» – тут же пояснила Магесса. «Любой, кто попытается пройти, получит урон, которого, наверное, хватит даже для того, чтобы убить Бога. Так что вниз спуститься сможешь только ты один. Остальных лучше оставить здесь. Нас позовешь там».